Глава двадцать девятая Я не верила своим глазам. У входа в пещеру, о которой говорил Гел, развернулся настоящий огород. В сколоченных из досок кашпо виднелись и помидоры, и бычье сердце, и пупырчатые огурцы, и стрелы лука. Подли них суетилось сразу две дородных женщины, о чем-то весело болтающих. Они были одеты в самую простую земную одежду — Хлопковые брюки и синтетические футболки со стразами. От этого вида так и веяло теплом дома. Я спрыгнула с лошади и взяла ее под узцы. «Лучше тебе, наверное, с ними говорить», — неуверенно заметил Гел. «Наверное», — в тон ответила я. «Мы прошли еще пару шагов, и женщины нас заметили. Перевели насмешливые взгляды». «Знающие сегодня не принимают». Тоном классической тетки из регистратуры заявила одна из них, поднимаясь на ноги. «А своих?» — я неловко улыбнулась. «Мне действительно не верилось, что я встретилась с жителями своего родного мира». «Это каких-то своих?» — подозрительно сощурилась вторая женщина. «Меня зовут Марина Телицына. Я из Подмосковья», — затараторила я. «В этом мире оказалась после того, как...» «Умерла» в теле чародейки. «Да ладно!» — пропромотала первая, окидывая меня удивленным взглядом. Она тут же протянула мне руку для рукопожатия и представилась. «Верпална!» События следующих нескольких часов смешались в одну общую кляксу событий. Меня встретили со всеми почестями. Провели внутрь, усадили за стол и И начали наперебой расспрашивать о приключениях. Когда на столе я увидела родные малосольные огурцы, я натурально обомлела. Борщ и котлеты довели меня до гастрономического экстаза. Вообще не проживало около пятидесяти человек. Пещера с легкостью вместила бы и больше. Местные даже умудрились отстроить несколько десятков хижин прямо внутри, по домику на семью, пару кухонь и общую столовую. Грот походил на многоквартирный двухэтажный дом, и все тут было сделано с таким уютом, что покидать его совсем не хотелось. Все запчасти, вытащенные из самолета, были пущены в ход, кресла, парашюты, полки, даже обивка. Впервые приметив эти мелкие детали, я лишний раз убедилась, что русский человек не пропадет нигде. «Ну а что? Тут до ближайшей деревни всего пара часов ходьбы?» Сашка уже договорился о покупке двух телят. Будем хозяйство разводить, — с гордостью произнесла Вера Павловна. А Ниночка у нас вообще умница. Если бы она рассаду с родины не везла, кто знает, чем бы нам сейчас питаться пришлось. А так, лепота. Сашка, для меня Александр Николаевич, пятидесятилетний грузный мужчина с пышными усами, взял на себя роль предводителя общины и главного знающего. Именно он и поведал о том, что часть рейса предпочла строить свой быт поближе к местным жителям. Многие неплохо освоились. Кто-то даже построил семью. «Сонька моя вообще замуж выскочила!» произнесла Вера Павловна. «Хорошего мужика себе нашла, работящего. Как раз из деревеньки ходить далеко не надо». Мне одновременно и радостно было находиться здесь и грустно от того, что знающие ни черта не знают. Мне, Александр Николаевич... Так сразу и сказал, домой вернуться не поможем. Мол, знали бы тайну эту, давно бы сами отправились. «А так, свободные руки, они всегда нужны. Так что ты это, оставайся», — произнес Сашка. «Сколько надо, столько и оставайся. Мы своим всегда рады». Встав из-за стола и поблагодарив за шикарный домашний ужин, я впервые за весь вечер задумалась, где искать Гейла. Он куда-то улизнул еще до борща, шепнув, что ему что-то надо выяснить. Нашёлся экс-ангел у костра, расположенного неподалеку от входа. Он сидел на бревне, из которого выпилили нечто отдаленно напоминающее скамью. Компанию ему составляла миниатюрная девушка с длинными кудрявыми волосами. Они мирно о чем-то беседовали, но Гел при виде меня тут же помахал рукой. «Ты не поверишь!» Жаром начал он, когда я подошла ближе. «Она тоже эмиссар душ, представляешь? И тоже в человеческом теле!» Девушка неуверенно улыбнулась и запустила пятерню в волосы, пытаясь скрыть смущение. «Привет!» — поздоровалась я, на автомате протягивая руку. «Элли!» — она легко сдавила мои пальцы в ответ. «Марина, а ты...» «Мне еще пятьдесят лет наказания держать!» Угадав вопрос, ответила она. Мысленно присвистнула и в то же время порадовалась, что у Гела будет достойная компания на оставшуюся вечность. Чувствовала интуитивно, что между этими двумя зарождается какое-то светлое и большое чувство. Мне казалось, что Элли оценит размер его крыльев и широту души. Она смотрела на Гела с детским восторгом, словно родители подарили ей на Новый год щенка. Да и Гел рядом с ней выглядел более мягким, что ли. Немного поболтав с ангелами в отставке, я направилась к выходу. Хотелось подышать свежим воздухом и в спокойствии обдумать, что делать дальше. Надвигающаяся ночь встретила меня россыпью звезд и приятным сладковатым ароматом, напоминающим аромат свежезаваренного гречишного чая. Я медленно прошла вдоль грядок, намереваясь размять ноги после плотного обеда, плавно переходящего в ужин, как вдруг увидела тень, выходящую из тех кустов, где совсем недавно заседали мы с гелом Испугаться не успела свет Светлуны осветил лицо. Рейдала Велина. «Что ты тут?» — зашипела я, мысленно отмечая, что неловкое романтичное молчание было бы уместнее. «У тебя вообще брачная ночь, медовый месяц, жена! Как она отреагирует на то, что ты сбежал посреди ночи?» Лицо наемника вытянулось от удивления. «Ага, зараза, не знал, что я в курсе». Mm. А когда я успел пожениться, почти глумливо поинтересовался рей делая шаг вперед. Мое несчастное сердечко пропустило удар. Он что, издевается? «А почему, кстати, на свадьбу не позвали? Все-таки столько дней, бок о бок, а вы вот так со мной продолжила распаляться, стараясь игнорировать тот факт, что Рейдл стремительно ко мне приближался. «Ты все не так поняла?» Рэй мягко улыбнулся, обнажая ровные белые зубы. «Черт!» «И почему я сразу на зубы внимания не обратила?» «С такими зубами даже неудивительно, что он второй в очереди на трон!» «Где-то я это уже слышала», фыркнула в ответ на его заявление. «Не собираюсь сдаваться без боя!» «Иди, откуда пришел!» припечатал я, уперев руки в бока. За спиной послышались тихие, шаркающие шаги. То ли Вера Павловна, то ли еще кто-то заинтересовался новым посетителем. «Маринка, я...» «Иди, иди к жене своей новоиспеченной!» Меня будто током ударило. На глаза опять навернулись слезы. Но я быстро их смахнула. «Совет вам!» «Да любовь!» «Да послушай ты!» Рэй поймал меня за руку. Я только трепыхнулась, но вырваться не смогла. Зло прожгла взглядом мужчину, ранившего меня в самое сердце. «Предатель!» «Я ни на ком не женился?» Буквально по слогам произнес он, глядя мне в глаза. «Понимаешь?» «Нет, не понимаю», — вспылила я опять, дернувшись. «Пусти!» «Магия иллюзии, Маринка!» «Брат примерил мою личину для того, чтобы обхитрить Исис», — совершенно будничным тоном произнес наемник. «Я в этот миг стоял в зале, в образе короля. Неужели ты иллюзию не смогла разгадать? И правда подумала, что я женюсь на Исис?» В миг стало еще обиднее. Я не только сквозь чужую магию не смогла рассмотреть истину, так еще и тихо стояла в углу, не ученив бучу, которую они все там заслуживали. Рэй воспользовался моим замешательством, приблизился и обнял, уткнувшись носом в макушку. «Пусти...» Брыкнулась я, все еще пребывая в смешанных чувствах. В наемника хотелось запустить чем-то тяжелым. Не до сотрясения мозга, но для ощутимого ушиба точно. Засранец. «А вот то, что ты таким образом сбежала, ранило мои чувство и сердце», широко улыбаясь, выдал Рэй, удерживая меня в крепком кольце рук, «я думаю, что тебе придется долго заглаживать свою вину». Я набрала в легкие побольше воздуха, чтобы иметь более устойчивый плацдарм для ораторства, но ничего не сказала, не захотела. Решила к черту болтологию, пора приступать к действиям, и потянулась к мягким губам Рейдела Велена, положив руки на его плечи. Это было нужно мне. А вот уже потом, да, потом его ждет такая головомойка, что он больше в жизни не подумает умолчать или солгать мне. Готовься, наемничек. Сейчас я отведу душу, и тогда уже поговорим.